Кричите. Да, Ольга Петровна, вы знаете, он так спокойно это сказал. Ну, у меня сердце зашлось. А маршал так задрожал от этих слов. И все думали, все, вот сейчас он, старшего лейтенанта, вот тут и застрелит. И впрямо руки стали его по воздуху шарить, как будто, знаете, ищут чего-то. Но старший лейтенант так спокойно смотрел ему в глаза. И сам был он такой ясный, такой спокойный. что маршал, видно, хоть и сердился, но все-таки зауважал человека за то, что тот его не испугался. И тогда наш Черепанов, тот самый старик, ну, помните, я говорил, доброволец уральский партизан, вдруг в тишине негромко говорит, да он же командиром полка всего полчаса. Маршал повернулся, но увидев, что это солдат, да еще старик, ничего не сказал, только наклонил свою большую голову И опять к товарищу Нечаеву. Слушай, командир полка, видишь эту высотку 61,5? Завтра утром возьмешь ее. Возьмешь, получишь героя Советского Союза. Не возьмешь, будешь расстрелян. Хорошо. И наш командир... Ответил хорошо и улыбнулся. Ольга Петровна, ну ей-богу, улыбнулся. Маршал повернулся кругом и вышел. Генерал и командир дивизии ушли за ним, а мы остались. Ну, дальше? Я посмотрел тогда на нашего старшего лейтенанта и вижу, а он все улыбается. Ну тут меня даже в пот бросило. Гораздо позже ночью, когда мы пробирались к третьему батальону, а мы всю эту ночь проходили от батальона к батальону, от батареи к батарее. Где-то в открытом поле мы прижали их к земле, чтобы покурить. И я тогда спросил у Виталия Николаевича. Спрашиваю, у него, Виталий Николаевич, а почему вы улыбались тогда? А он подумал и ответил. Мне его жалко стало. Кого жалко? Маршала жалко. Маршала? Ну, да. Ему плохо, ему хуже, чем нам, Такой у него рот горький. Ага. Так он сказал, горький рот. Да я хорошо это помню. Вся эта ночь и весь день, все это как будто вчера было. Я даже не слышал никогда, чтобы говорили так горький рот. И эти слова мне так понравились. Такие они были у него какие-то необыкновенные. Но я признался тогда Виталий Николаевичу, что на глаза и рот маршальский я и не смотрел даже. По правде говоря, не подумал, что у маршала есть рот, глаза, а смотрел на его звезды на петлицах. Погон тогда не носили, а на звезды, на его мундир. А Виталий Николаевич, вот он умел не на поверхность смотреть, а в душу. Ой, Ольга Петровна, извините мешаю, что я вам все это говорю, вы-то его знаете, не мне вам рассказывать-то. Да-да. С одной стороны, в словах солдата покойный муж её вставал совсем как живой. Улыбка его, добрая и застенчивая до чрезвычайности, самозабвенность в любом труде, даже самым мелком, неумение заботиться о себе и условиях своей жизни, Непрактичность. Непрактичность. Раздражавшая ее в нем нередко. Все это было на него похоже. Это было на него похоже. Но, узнавая мужа, в частностях, она не узнавала его в целом. Нечаев, встававший из слов солдата, был не тем человеком, которого, казалось, так хорошо знала Ольга Петровна. Да, полно. Не случилась ли грубая и обидная ошибка? Может быть, солдат рассказывает совсем о другом человеке, однофамильце и тески Виталия Нечаева. Он не туда попал. Ему дали неверный адрес. Виталий Николаевич не писал мне о своих ранениях, о полученных наградах. Званиях, должностях. Вероятно, он думал, что это не может интересовать ее. В общем-то, он сообщал мне о своих делах, передрягах, переводах из счастья в часть, с фронта на фронт. Перед ней всплыла фраза: Вот у меня и вторая царапина. Все идет отлично. Он сообщал ей об этом в игривом тоне. Конечно, потому, что не хотел ее волновать. Она стала упорно вспоминать, не упуская при этом ни единого слова из рассказа Слепцова, что она ответила Виталию на сообщение о царапинах и покрылась холодным потом. –Ответила я что-то удручающе незначительное, мелкое, даже не сказала, что понимаю, как ему трудно. Между тем он выносил тяжести невыносимые, муки смертные. Когда солдат рассказывал о том, как Виталий Николаевич шел по грязи, в плохой шинели, без еды, в порванных сапогах, она испытывала знакомое чувство покровительственной жалости и даже некоторое удовлетворения тем обстоятельствам, что муж без нее беспомощен. И не приспособлен к жизни. Тезис, который она не уставала повторять когда-то. Но по мере хода рассказа она поняла, какая все это чепуха. Он вряд ли замечал свой унылый несчастный вид. Он был нетребователен. Он и от нее так мало требовал. Он был скромен. И горд. Впрочем, был ли он скромен? Был ли он горд? Она не знала. Она плохо знала его. А может быть, этот солдат его плохо знал? Кто знал подлинного Виталия Нечаева? Она, которая провела с ним десять лет, три тысячи пятьдесят дней или он, знавший ее три дня. И зачем он меня щадил? Он не смел вводить меня в заблуждение. Но, думая это, она в то же время чувствовала, что чуточку лицемерит, что ее спокойствие было самообманом, и она сознавала это. И чем же все это кончилось? С высоткой этой. А, Ну, высотку-то мы взяли. Высотку взяли, а товарищ Нечаев был там ранен в плечо и руку. Его поздравляли все со званием Героя Советского Союза, а он смеялся, отмахивался. Да и верно, впереди было еще столько высоток, что ежели за каждую расстреливать командиров полка или давать им Героя Советского Союза, то не хватит офицеров в армии и золота на звезды в целом государстве. Ну, Черепанова, между прочим, тоже ранила вместе с вашим мужем, но я их не видел, их увезли тогда в тыл. Да, не думал я, Ольга Петровна, не гадал, что еще раз придется встретить мне Виталия Николаевича. Ну, почти ж уже три года прошло, сами знаете. Такой фронт, две тысячи километров. И вот среди всех голосов, а в телефоне их тогда было сколько, целая пропасть там разных частей, подразделений, позывных всяких. И вдруг один голос показался мне знакомым. И голос тот сказал так весело, громко. Это был... Поступок? Тут я даже задрожал и вмешался в разговор. Старший лейтенант Нечаев! Капитан Нечаев! Кто меня позвал? Сержант Слепцов, боже помните! Не помнишь! Да ну конечно, разве ты тут упомнишь? Мы всего-то с вами были три дня, и давно это было. В 41-м году подъемный! Я старистом был! Вместе с Черепановым! Андрюша! Я самый, товарищ капитан! Он меня тогда Андрюшей звал. Да. Ну, а через некоторое время добился я от командирования в батальон товарища Нечаева. И за то время, что было с ним уже вторично, совсем к нему привык, и не ошибся я в нем. А сам товарищ Нечаев был не такой, как в сорок первом. Уже и дед был хорошо, больше о себе и даже